Надя. Версия, которую взялись разрабатывать менты, гласила: Степан отравился некачественным алкоголем. Надя считала, что это ерунда полная. Она, конечно, не судмедэксперт, но медициной интересовалась и прекрасно знала, что даже самый ядреный суррогат убивает человека не быстро. Сначала общая слабость, потом мушки перед глазами, перебоев сердечной деятельности лишь через несколько часов судороги и остановка дыхания. Но в два часа ночи Степка был абсолютно здоровым и трезвым, а в пять вдруг немыслимо, безнадежно мертв. И причем здесь спиртное, ведь даже в лихие 90е подделки под рояль так быстро не убивали. Я тоже пытался им втолковать, что вряд ли Степа сам отравился, Поддержал ее полуянов Но они меня и слушать не стали. Сигналы спрашивают раньше, поступали, что в квартире притон? Поступали. В отделение в нетрезвом состоянии гражданин Ивасюхин доставлялся? Доставлялся. С разной рванью по подворотням пил? Пил. Вот мы и делаем выводы. И повод у него был. Только вчера из СИЗО освободился. Вернулся домой и решил отметить а хорошее бухло денег не хватило. Все, мол, абсолютно логично. Но стёпка ведь не собирался вчера пить. Говорил, что устал и мечтает только до постели добраться, — выкрикнула Надежда. Алкоголикам верить нельзя, — пожал плечами Полуенов. Спокойно встретил гневный взгляд подруги и пояснил, — это мне менты так сказали. «Но ты-то понимаешь, что он не пил, тем более в ванной и какой-то суррогат!» — продолжала возмущаться девушка. но я, в отличие от тебя, с привычками и васюхина не знаком, да еще в подробностях», — пожал плечами журналист. И, поспешно, едва взглянув на наливающуюся багрянцем надежду, прижал палец к губам. «Все, все, успокойся». «Согласен, что Степан не мог. Верю. Более того, я уже Митьке позвонил. Ну, тому упер, что дело о смерти Коренковой ведёт». Из постели его выдернул. Дима взглянул на часы и поспешно встал. «Уже опаздываю. Мы с ним через 40 минут в отделении встречаемся». «И о чём ты будешь с ним говорить?» — требовательно поинтересовалась Надежда. Полуянов вздохнул. «Пока не решил». Выскажу, наверное, наше подозрение в адрес Сладковой. Пусть проверят, не анализ сегодня ночью у Степана побывала. Но уверенности в его голосе не было. — Ты же вчера утверждал, что убийца она, — напомнила Надя. — А вот сейчас сомневаюсь, — признался Дима. — Да и как ты себе это представляешь? Она что, на своих каблуках к Степану среди ночи явилась с паленой водкой? Давай, мол, махнем, одноклассничек. Мы ведь знаем, что Людка не сама убивает. Дала своему наемнику задание, — возразила подруга. Когда успела? Степана освободили утром. Людка об этом узнала от тебя. Из больницы она уехала в начале 12 а со Степаном мы расстались только в два, — напомнила Надя вполне могла своего убийцу нацелить. «А, по-моему, не до того ей вчера было, чтобы задание раздавать», — возразил Дим. «Не помнишь, она ведь без ключей осталось Ей наверняка пришлось квартиру взламывать, замки менять». но может, она раньше задание дала», — не сдавалась Надя, — сразу как вышла из больницы, еще до того, как обнаружила пропажу ключей. «Короче, ты за Сладкова!» — внимательно взглянул на нее журналист. «Знаешь», — протянула Надя, — «на самом деле тоже уже нет». «Почему?» — он пытливо уставился на нее. «Да потому. Со вчерашнего дня у меня одна пословица в голове вертится. Догадываешься, какая?» я, конечно, тебя близко знаю, но не до такой же степени, чтобы мысли твои читать. Лающая собака не кусается. Это, по-моему, как раз про Людку сказано, — задумчиво произнесла Надежда. Вот лайла она вчера, слюной брызгала, вся ненавистью сочилась ко всем нам. Но лично мне от ее нападок не холодно, ни жарко что на каждую бешеную бабку, что в трамвае орёт, внимание обращаясь, пусть себе бесится. «Но мы ведь предполагаем, что она не просто бесится, а убивает», — возразил журналист. «Тоже нестыковка», — вздохнула Надя. «Вот убила она или по её заказу Ленку Коренкову. Получается, месть состоялась? Значит, ей уже не злиться, а торжествовать надо». Но Сладкова-то не злорадствует, а продолжает злобствовать. Слышал бы ты, как она коренкову крыла. А чего ругать, если она сама ее грохнула? Уже смысла, по-моему, нет. И, кстати, еще одно. На нас, ну, на девчонок, она и правда была в большой обиде. А про Степку как раз куда спокойнее говорила. Надя покраснела, смущенно опустила глаза. Только о том, что ей горько было из-за того, что все его внимание нам, мне, на нее он и не смотрел. Из-за что его убивать, раз он ей, похоже, нравился? Разве не логично? «Ох, Надя!» — вскричал Полуянов. «Да, конечно, логично. Но только кто тогда? Кто? Раз не историк, не Сладкова?» Митрофанова потупилась. «Не знаю». Дима внимательно взглянул на нее. «А, по-моему, ты чего-то не договариваешь Девушка склонила голову. «Ну, возникла тут у меня одна мысль. Даже нет, не мысль. Одна десятая, одна сотая мысли. Говори». Она открыла было рот и тут же осеклась. — Нет, не могу. Я не права. — Надя, — твёрдо сказал он, — давай мы вместе будем решать, права-то или нет. Мы ведь команда, правильно? На глазах Нади снова выступили слёзы. — Димочка! — взмолилась она. — Ну не мучи меня, пожалуйста. У меня голова болит смертельно, и в ушах шум. Да ещё ночь опять почти бессонная. Вот и вошёл в голову какой-то бред. «Но «Ну, почему ты сказать-то не хочешь?» — воскликнул Полуенов. «Я сразу и рассужу, бред или нет». «Нет, не могу я человека огульно в убийцы записывать». «Да никого ты в убийцы не записываешь. Мы всего лишь обсуждаем версии, понимаешь? И к тому же...» — он снова взглянул на часы. «Мне хоть будет что Митяю, ну, оперу предъявить?» «Нет», — возмутилась Надя. Вот уж оперу ничего предъявлять, пожалуйста, не надо. Я ведь сказал тебе, это полная ерунда и ни единого доказательства. А ты уже предъявлять собрался, чтобы человека несправедливо обвинили. Она бессильно откинулась на стуле, прикрыла глаза. Полуянов, чертыхнувшись, ушел в комнату. Долго там ворчал, искал чистую футболку и на что сменить мокрые до коленей джинсы. Но когда журналист вновь опять появился на пороге кухни, Надя уже сумела взять себя в руки и спокойно произнесла. «Слушай, у меня соломоново решение. Ты можешь свой лэптоп поставить и пока ты ездишь, кое-что в интернете посмотрю, проверю. И когда вернешься, все тебе расскажу. Если мои подозрения, конечно, подтвердятся». Он со сомнением взглянул на её бледное с чёрными тенями под глазами лицо. «Какой тебе сейчас интернет? Иди отсыпайся. Утро вечера мудренее». «Нет», — печально улыбнулся она. «К тому же утро уже наступило. Давно. И я всё равно сейчас не усну. Нервы совсем развентились». «Да бери, конечно, лэптоп», — пожал плечами Дима. «Рыской». Только я бы на твоем месте лучше поспал. Неожиданно увидел в ее глазах веселые искорки. «А мы, Димочка, с тобой вместе поспим, как только убийцу вычислим. Договорились?» «Договорились!» — против воли расплылся он в улыбке. И уже выбежав из квартиры и торопливо спускаясь по лестнице, еще раз подумал... И почему я столько лет считал, что Надюха ни на что, кроме пирогов и уюта, не способна?